Словно навальчно на потяга, слово условно. Многопланово, то есть огромно, профессионально, любовно, двояко. Тяга. Голос услышу тяжко, правдив или лгу натяжко. У сердца пригрею бродяжку тяжко. Маша грустно улыбнулась.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 Вы в связи с вчерашним собранием в магазине, по поводу Кротовой и в связи с этим. Тогда вызывайте в милицию, чтоб все было официально. Я предавать никого не намерена, а тем более мою заведующую. Почему вы решили, что я пришел склонять вас к предательству? К чему же еще? Торговой этике, что ли, учить? Позвольте все-таки к вам войти. Я ж сказала «нет». «Ничего я вам здесь говорить не стану». Тадава погасил вспыхнувший в нем гнев, закрыл на мгновение глаза, поджал губы. «Хорошо. Речь пойдет не о Кротовой. Вызывать вас мы не можем, ибо, возможно, за вашей квартирой следят». «Кто это следит-то?» «Только вы и можете следить. Денег у вас на это хватает, налоги не зря платим. Ответьте мне».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 Понятно, тросточки в руке майора не было, а Чаплин всегда поигрывал тросточкой, и чем горше ему было, тем он смешнее и беззаботней вертел ею. В комнате у Евсеевой было все ясно. Ее сущность вывалилась наружу.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 Евсеева постелила большую салфетку, и Тадава начал посьянить карточки с расчлененными трупами. Последним он выбросил на стол портрет Кротова, тот, что удалось достать в профсоюзном бюро таксомоторного парка. — Это он у вас был? — утверждающий сказал Тадава. — Я спрашиваю без протокола. — Он говорил с вами.